Погибла и целая папка материалов по студенческому движению начала девисот-х годов, гектографированные прокламации, стихи, протоколы студенческого совета старост 1901-1902 годов и многое невосстановимое. Почти через полтора года я прочел среди документов моего дела акт о сожжении взятых при обыске бумаг, как не имеющих отношения к делу. Но чего же и требовать от малограмотного великодушного городового. А вот тетрадь юбилей сохранилась чудом, хорошо была запрятана, тёткин сын ее не заметил. В 12 часов ночи автомобиль повез меня в Каширу. Город расположен в трех верстах от станции и станционного поселка, в котором я жил. Накануне день был жаркий, я вернулся 28 сентября из Москвы еще в летнем пальто, Но теперь, умудренный опытом, я надел в дорогу шубу и шапку с наушниками. Следователь только покосился на такую предусмотрительность. Не на новичка напал. Каширский НКВД, Каширская тюрьма ДПЗ, одиночная камера и бессонная ночь, лютые насекомые. В десять часов утра автомобиль. Два следователя. Один в штатском с чемоданчиком, взятых при обыске бумаг. Везут меня в общем вагоне дачного поезда в Москву. Жарко. Публика с изумлением взирает на мою шубу и шапку с наушниками. Что сей сон значит? Москва, час дня. Такси на Лубянку, 14, в московский областной НКВД. Здесь, на Лубянке, 14, я уже гостил в 1919 году. Но теперь на месте небольшого двухэтажного дома с садом выросло многоэтажное массивное здание. Сильно разрослись теткины дела». Меня провели на шестой этаж в дежурную комнату, где за письменным столом одиноко скучал очередной дежурный и оставили с ним в молчаливом тет-а-тете. Ни он на меня, ни я на него не обращали никакого внимания за все те пять часов, которые я просидел на диване в этой дежурной комнате. За все это время было только два небольших развлечения. Часа в три раздался шум в коридоре, Возбужденные голоса и в комнату втолкнули молодого и прилично одетого человека с толстой книгой в руках. Он был очень возбужден и восклицал с явным немецким акцентом. «На каком основании меня задержали? Что за безобразие? Требую немедленного освобождения!» Сопровождавшие его агенты сообщили, что взяли его у трамвайной остановки в охотном ряду за агитацию среди толпы. Дело было вот в чем. Пользуясь воскресным днем и хорошей погодой, он решил отправиться в гости к знакомым, которым давно уже обещал привести показать имевшуюся у него Библию с известными иллюстрациями Гюстава Доре. Отправился и стал перелистывать Библию, рассматривая рисунки. Вскоре вокруг него столпилась группа любопытствующих, ему стали задавать вопросы, он стал показывать разные рисунки и объяснять их. Не успел он оглянуться, как к нему подошли два великодушных городовых в штатском, и, несмотря на его уверение, что он только просто себя прогуливает, отвели его сюда, на Лубянку. Дежурный отобрал у него книгу, бегло просмотрел и небрежно бросил на пол за своим столом. «Почему вы мне ее не возвращаете?» – возмутился молодой человек. «А потому что она – вещественное доказательство. Доказательство чего?» того, что вывели религиозную пропаганду среди воскресной толпы. Потом дежурный позвонил по телефону и сказал кому-то, «Петя, тут есть подходящий субъект для твоей специальности. Дело идет о религиозной агитации. Я сейчас его к тебе пришлю». И молодого человека совершенно ошарашенного увели, а какой-то нижний чин понес за ним и вещественное доказательство. Сколько лет тюрьмы, ссылки или лагеря получил этот неосторожный молодой человек – который так неудачно пошел себя прогуливать в воскресенье. И при какой другой юрисдикции, кроме самой свободной в мире сталинской конституции, возможно что-либо подобное? Пока все это происходило, в соседней комнате все время раздавались голоса. Вскоре дверь распахнулась, и в дежурную комнату вошла целая толпа, человек 30 молодых людей, кто в форме, кто в штатском, все с портфелями в руках, Возглавлял эту группу пожилой, высокий и плотный человек, лет пятидесяти, начисто бритый. Некто в желтом, с головы до ног в желтой коже, желтые краги, желтые кожаные брюки, желтая кожаная куртка военного образца и на ней какой-то знак отличия.